Отчего истории становились похожи на сон. У деда было одно качество, не всегда приятное для собеседников. Ему казалось, что 100 лет назад всё было лучше, чем теперь. Иногда он вдруг замирал посреди комнаты, держа на весу тяжёлый комплект "Огонька" за 1979 год и задумчиво произносил: "Мы выходим с Андрюшей из кино, а там киоск. В нём самая вкусная вещь на свете".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 Это развлечение для хлюпиков, которые поднимаются на Эверест на фуникулёре. В наши дни мы шли туда пешком. Всевылад Михайлович замолк. Потом вдруг сказал: "Завтра у меня день рождения. 150 лет. Круглая дата. А кто об этом вспомнит?" За окном шёл первый снег, начинался ноябрь, и Олесе стало грустно. Вот прожил человек столько лет, внуков, правнуков много, да все разъехались. Один на Венере живёт, другой улетел в звёздную экспедицию. Никому деду подарок принести. А вы не пробовали заказать экскимо на фабрике? спросила Алиса. Там же могут сделать всё что угодно. Ты угадала, сказал Всеволод Михайлович. В прошлом году я туда поехал. Они покопались в архивах и говорят, оскимось снято с производства 60 лет назад. Рецепт утерян. Можем предложить Марсианский рассвет, Шоколадный восторг и ещё что-то названий. И кому мешали деревянные палочки? Алиса пришла домой и задумалась. Если оскимо нет, надо его достать. День рождения не бывает без подарка. Алиса достала альбом со старинными монетами.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 Тот же у тебя начнётся ангина, ты ляжешь в постель и пропустишь занятия в школе. Отстанешь от своих товарищей по классу и останешься на второй год, и никто тебя не пожалеет, потому что ты сама во всём виновата. Бабушка говорила очень строго, глаза её за толстыми стёклами очков сверкали. Это не для меня, сказала Алиса. Это для дедушки. Ах, ты ещё и лжёшь, возмутилась бабушка.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 Если бы Алиса знала в тот момент, как она ошибается. Буквально через 100 м Алиса увидела нужного человека. Нужному человеку было лет 20. Он медленно шагал по улице и жевал мороженое. Где вы его купили? спросила Алиса. В такую погоду? начал было молодой человек, но увидел отчаянные глаза Алисы и быстро ответил. У метро, деньги есть? Спасибо.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 Я вам все деньги оставлю. Мне не нужно. Не этого вы только поглядите, громко сказала продавщица, как будто выступала перед большим залом. Ребёнок, а дедушке заботиться. Себя без мороженого оставляет, а я должна с неё деньги за пустую коробку брать? Да за кого вы меня принимаете? Держи свои деньги, дай мне сюда своё мороженое, продавщица отобрала и скемоу Алисы. Вытащила из-под прилавка довольно большую коробку из-под торта и положила в неё кучу дымящихся кусков сухого льда. Потом спрятала в лёд целых 5 пачек скимо, закрыла коробку, завязала её и сказала: "Бери. Вот тебе ещё пачка, сама съешь. И не суй мне свои деньги. Пускай мне внук на день рождения мороженого принесёт". И как не старалась Алиса отдать продавщице деньги, ничего из этого не вышло.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 сказал Аркашка Сапожников, самый умный ученик в классе. Он включил свою пишущую машинку и начал диктовать. Все окружились Сапожникова и смотрели на лист бумаги, который медленно вылезал из машинки. Заявление, говорил Аркашка. Директору школы. Сейчас я веду большую научную работу, и мне совершенно некогда заниматься текущими учебными делами. Очень прошу оставить меня на второй год.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 Нельзя повторяться, это вызовет подозрение. Я скажу всё честно. В этот момент в класс вошла малуденькая учительница Каролина Павловна и, поздоровавшись, принялась с грустью разглядывать Алису. Аркаша тихо подошёл к столу и положил перед учительницей своё заявление. Ничего не понимаю, сказала Каролина Павловна. Какую такую работу ты ведёшь, которая тебе мешает учиться? А вот моё заявление.